Глава четвертая. Проклятие королевы Рейнхара Отказавшись от ужина, я отправилась в свою комнату. Царал повел себя тактично и не стал ни о чем спрашивать. Аурика неуверенно поскреблась в дверь, предлагая помощь, но я заверила ее, что справлюсь сама. Не хочу присутствия посторонних. Как же невыносимо находиться здесь, в этой стране! Даже вездесущий запах океана и древесины злят. Для меня здесь все чужое и приторное до тошноты. Я хочу обратно домой. Кошки выскребли всю мою душу, а секунды текут мучительно медленно, словно густой мед. Я лежала в кровати и смотрела в потолок на прекрасные голубоватые блики кристаллов. Но все, что я видела в них, это лед глаз порочного ангела. В очередной раз, разозлившись на себя из-за этого, я спряталась с головой под душным одеялом. В памяти, одна за одной, стали мелькать картины воспоминаний моего детства. Та дверь, которую я в итоге выбрала, рассказала обо всем. Стали понятны поступки и приемных родителей, и родной матери. Мне жалко свою маму, но я ее не знала, так же, как и дарила Норда. Для меня он продолжает оставаться лишь покойным королем Парисандра, давшим разрешение халсу на брак со мной. Я могу понять злость королевы на маму, но мне не дают покоя проклятия, щедро сыпавшиеся из ее уст на невинного младенца. Питер и Миранда защитили меня, скрыв правду, и поэтому мне очень горько от своих обидных слов и поступков, и эта горечь не дает мне уснуть, сжимая сердце незримыми тисками. «Да чего же душно!» Резко поднявшись с кровати, подбежала к плотяному шкафу, начала вытаскивать все эти странные одежды и набрасывать их на кристаллы, пряча раздражающее сияние, исходящее от них. Потом дотащила тяжеленный стул к окну, встала на него, чтобы дотянуться до защелки, и раскрыла створки настежь, пуская свежий воздух в свои легкие. Вернувшись в прохладную кровать, я решила, что раз сна мне не видать, попробую проникнуть в сознание шторма, как учил царал. Если раньше это могло показаться невероятным, то сегодняшние удачные секундные попытки подарили веру, что все возможно. Постаралась расслабиться и представить красный поток, тянущийся от моего тела к фамильяру и пробивающийся в его разум. «Шторм, ты меня слышишь?» — задала вопрос. «Нет», — ответил он, и я расстроилась, пока не сообразила, что дракон снова шутит. Жаль, что видеть его глазами так и не получилось. Хотя бы поговорим. «Уснуть не можешь?» — с сочувствием спросил он. «Нет, не могу. Как думаешь, а без разрешения Царла мы сможем открыть купол, через который пролетели сюда?» Спросила только для того, чтобы порассуждать. «Пока не попробуем, не узнаем», — ответил Шторм, словно бросая вызов. «Шторму тоже здесь не нравится. Мы в Царксе просто гости, которым и шагу без чужого взгляда сделать нельзя». Для себя я решила, что завтра мы вернемся в Парисандр. Но, к сожалению, со своим решением я опоздала. Безуспешно настраивая прерванную со штормом связь, внезапно я почувствовала запах пепла. «Джей?» — бросила в темноту. От стены отделилась тень мужчины в плаще. Он неуверенно подошел ко мне и встал около кровати, не решаясь заговорить. «Джей, что-то случилось?» Я встала с кровати и подошла к нему ближе. Он протянул свои руки в кожаных перчатках к моим плечам. Я наклонила голову, чтобы увидеть его глаза, но увидела лишь привычную темноту под маской. — Рейнхара, послушай, и я сейчас тебе кое-что скажу. А ты постарайся принять все это, как свершившийся факт. Прошелестел он безжизненным голосом. — Да что случилось, говори уже! Не выдержав, закричала я, предчувствуя что-то плохое. «Мисс, с вами все в порядке?» — спросила из-за двери Аурика. «Да, Аурика, мне просто приснился плохой сон, иди спать!» — крикнула я девушке. «Джей!» Рейни в парисандре переворот. «Что? Что это значит? Договори да уже!» Я схватила его за плечи и начала трясти, чтобы не молчал. Все случилось в одночасье. Эдриан с армией темных воинов напал на Фаурин. Несколько магов, выступавших против него, были убиты в своих домах. Сейчас идет осада дворца. Джей опустил голову. Как? Джей, как это возможно? В столице сильнейшей маги, где Эдриан взял эту тьму? Мне неизвестно. Джей, а мои родители, внутри все похолодело. Почему ты молчишь, Джей? «Мои родители!» Слезы хлынули из глаз. «Джей, ты же спасаешь невинных! Почему ты не спас их?» Забыв о том, где я нахожусь, я просто начала кричать на него и требовать ответа, понимая, что мной движет одна лишь жалкая беспомощность. «Рейни!» С надрывом произнес он. «Я слышу только тех, кто зовет на помощь. Сильные не зовут и не просят». А Старксис? «Его превосходительство, Джей! Как Джордан! Он ведь не пострадал?» «Калистрата, молю, хоть бы он был жив!» Все жители Старксиса за подзащитным куполом Прошелестел в ответ Джей. «Слава Калистрате!» Вознесла молитву богини, иначе этого бы я не смогла пережить. Опустившись на кровать, я безутешно оплакивала родителей, корила себя за задержку. Как могла я позволить себе оставаться здесь так долго? Как могла вообще сбежать от них, не дав возможности объяснить? Внезапно дверь с грохотом распахнулась, ударяясь о стену. — Рейни, что здесь происходит? Это кто? — громко спросил Царл, вылетая в комнату, словно ураган. — Кратер! Мои! Мои родители! На них напали! Мне срочно нужно фаурин! — Нет, Рейнхара, это опасно! «Кто это? Ответь!» «Кратер, ты не слышишь? Произошло нападение! Мои родители убиты!» Задыхаясь от слез, возревела я. «Ты останешься здесь!» Он подлетел ко мне и резко схватил за руку, оттаскивая от Джея. В одну секунду Джея оказался рядом со мной, хватая меня за другую руку. «Шторм, ты слышишь меня?» «Ты должен прямо сейчас вылететь к дому моих родителей, минуя портал. Я буду ждать тебя там!» Мысленно передала приказ фамильяру. Услышав согласие дракона, я вырвала свою руку из захвата кратера, и в этот момент Джей окутал нас дымом, перемещая к моему дому. Я посмотрела вокруг. В свете унылой луны и алмазной россыпи звезд, ночной фаурин, кровоточил смертью. Город погрузился в мрачный туман. Или это темнеет в моих глазах? Джей, держа меня за руку, повел внутрь разрушенного дома. Окна выбиты, выломана дверь, всюду разбитая мебель и разбросанные вещи. Лучше бы Джейни не освещение. Как же больно в груди. Я увидела их. Мама и папа, взявшись за руки, лежали в луже крови на полу, посреди поля боя, в которое превратился этот холл. Ноги задрожали. Я упала на колени и подползла к ним. «Мамочка! Папочка!» «Простите меня, пожалуйста, мама! Папа!» Я выла над телами родителей, не в силах остановиться. «Простите, что меня не было рядом! Простите меня!» Сложно сказать, сколько времени я провела над их телами. Вместе со жгучими слезами из моей души выходила вся боль за родителей. Жалость к самой себе и росла неимоверная ненависть к тому, кто стал причиной смерти моих близких. «Шторм!» «Шторм! Шторм!» Я кричала, срывая голос и не обращая внимания на Джея.